«Раз уж ты встал». У человека может быть множество оснований встать во время еды или субботнего приема гостей. И одно очень веское основание не вставать, а сидеть на месте. В каждой семье есть человек, который только и ждет этого момента, чтобы обратиться к тебе с просьбой «Раз уж ты встал». «Раз уж ты встала, мам, подай мне сковородку». «Раз уж ты встал, папа, проверь, запертали дверь». Раз уж ты встал, бегай, опусти это письмо. Разумеется, самое верное средство к решению проблемы – никогда не вставать на ноги. Что касается меня, то я купил себе кресло-коляску, чтобы передвигаться из комнаты в комнату без риска быть застигнутым на ногах. Но я не возьму на себя смелость рекомендовать это радикальное средство другим жертвам домашнего произвола. Ведь совершенно ясно – что в известных случаях все же приходится вылезать из кресла-коляски, и тут-то вас и ловят врасплох. Чаще всего эта ситуация возникает тогда, когда люди из принципа, не желающие расставаться со своим местом, просят налить чашку чая. Вот вы сидите вокруг стола и ждете, чтобы кто-нибудь встал. В каждой семье есть такой рассеянный, именно он по забывчивости встает налить себе еще чашку чая. Это служит сигналом для здравомыслящих, которые хором кричат «Раз уж ты встал, Джош, налей мне, будь добр». Джош в очень щекотливом положении. Чайник для заварки пуст, а доливать не годится, старая заварка уже не настоится. Я редко так попадаюсь, но уж если попался, то сливаю заварку в свою чашку, а потом уже доливаю чайник. Это снискало мне очень дурную славу. Очень дурная слава в данном отношении очень хороша. Вам не приходится пить жидкий чай, а кроме того, те, кто не любит, чтобы их застигали врасплох, все же предпочитают быть застигнутыми врасплох, нежели получить чашку жидкого чая. Это гораздо более действенное средство, чем кресло-коляска.